«Разговор сворачивает не в ту сторону», — сказала Мойра. «Сколько пар носков у вас в таком состоянии, а? «Понятия не имею». «Я давным-давно не разбирался в ящике с бельем. «Дайте их мне. Я их возьму домой и заштупаю». Дуайт быстро взглянул на нее. «Очень... Великодушное предложение. Но незачем что быть мои носки. Все равно мне пора купить новые. Эти уже никуда не годятся. А разве можно купить новые? – Спросила Мойра. Папа не смог. Он говорит, их больше нет в продаже. И еще очень многого тоже не найти. Ему и носовых платков не удалось купить. «Да, верно», — поддержал Питер. «В последний раз я тоже не достал подходящих носков. Нашел огромные, на несколько размеров больше, чем надо. А вы в последнее время пробовали купить новые носки?» Допытывалась Мойра у Таверса. «Ну, «Вообще-то нет». «В последний раз покупал, помнится, зимой». Питер зевнул, «Э, дайте, пускай она вам за что быть, Найти новая задачка не из легких. Ну, если так, то был бы весьма признателен, но вам вовсе незачем за это браться, сказал Дуайт Моери. Я и сам справлюсь. Он усмехнулся. Представьте себе, я умею вступать носки, умею, умею. И очень даже не должно. Моэра презрительно фыркнула, примерно так же, как я умею управлять подлодкой. Лучше свежичка в узелок все, что у вас есть рваного, и отдайте мне, и эту рубашку тоже. Пуговица-то у вас сохранилась? Кажется, я ее потерял. Надо быть поосторожнее. Когда отрывается пуговица, ее нельзя выкидывать. — Если вы будете так со мной разговаривать, я и правду все, что набралось, отдам вам в починку, — пригрозил Дуайт. Я вас завалю всякой рванью. Вот теперь пошел серьезный разговор. Я так и думала, что у вас много чего припрятано. Уложите-ка все это в сундук или в два. И переправьте их мне. У меня и правда много всего набралось. Но так я и знала, так и знала. Если окажется слишком много, я спихну часть маме. А она, наверное, раздаст нашим дамам по всей округе. Адмирал Хартман — наш ближайший сосед. Мама, наверное, отдаст леди Хартман в починку ваши кольцоны. Дуайт изобразил на лице ужас. «Вот тогда скорпиону и правда понадобится новый капитан». «Мы начинаем повторяться», — заявила Мойра. «Отдайте мне все, что у вас надо чтобы латать, и я попробую одеть вас, как подобает морскому офицеру». «Ладно, куда прикажете все это доставить?» Мойра чуть подумала. «Вы ведь сейчас в отпуске?» «Более или менее. У нас больше десяти дней свободных, но мне так много не полагается капитану. Надо держаться поближе к своему кораблю, по крайней мере. Он сам так думает». Наверное, корабль только выиграл бы, держись, капитан, подальше. Привезите мне все в бервик и поживите у нас денька два. Умеете вы править валом в упряжке?» «Никогда еще не приходилось», — сказал Дуайт, — «но могу попробовать». Мойра, испытующе оглядела его. «И, пожалуй, у вас получится». Если уж вы командуете подводной лодкой, пожалуй, вам можно доверить одного из наших валов. Папа недавно завел ломовую лошадь по имени Принц, но к Принцу он вас едва ли подпустит. А вот править валом, пожалуй, позволит. Я согласен. крутко промолвил Дуайт. А что надо делать с валом? Разбрасывать пуполю по навоз, коровьи лепешки. Запрягают вала, а он тянет барану по траве. А вы идете рядом и ведете вала за повод. И еще у вас есть палка, чтобы его погонять. Очень мирное, отдохновенное такое занятие, полезное для нервной системы. — Не сомневаюсь, — сказал Дуайт. А для чего это? В смысле, для чего нужна такая работа? Улучшает пастбище. Если оставить навоз, где попало, трава растет грубая, пучками, скот ее не ест. А если баранить? На следующий год пастбище получается вдвое лучше. Папа очень следит, чтобы их каждый участок баранили, как только скот оттуда перегонят что у нас Барану тянул трактор, а теперь впрягаем вала. Так ваш отец заботится о том, чтобы на следующий год у него были хорошие пастбища. Вот именно, решительно сказала Мойра. Только ничего такого не говорите. В хорошем хозяйстве всегда барани от выгоны, а мой отец хороший хозяин. Я и не собирался ничего такого говорить. «Сколько акров на ферме вашего отца?» «Около пятисот. Мы разводим коров энгесской породы и овец». «Овец разводите ради шерсти?» да? «А когда снимает шерсть?» «Я никогда не видел, как стригут овец». «Ну, обычно мы стрижем в октябре», — сказала Мойра. «Но папа беспокоится, говорит, если мы отложим до октября...» то в этом году стрижка сорвется. Он думает поторопиться и встреч в августе. «Ну что ж, это разумно, серьезно», — сказал Дуайт. Наклонился, надел ботинки. «Да, давненько я не бывал на ферме. Если вы меня стерпите, я приехал бы к вам на денек-другой. Надеюсь, не так, так эдак я сумею пригодиться в хозяйстве». — О, на этот счет не беспокойтесь, — сказала Мойра. — Папа уже постарается пристроить вас к деву. Еще одна пара мужских рук на ферме для него просто подарок. Двайт улыбнулся. — И вы правда не против, чтобы я привез все, что надо чтобы и латать? — Только попробуйте явиться с двумя жалкими парами носков и уверять, будто ваш пижаму в идеальном порядке я вам вовек не прощу. И потом, леди Хартман мечтает починить ваши кольцоны. Она пока об этом не подозревает, но это чисто правда. Придется поверить вам на слово. В этот вечер Мойра отвезла Двайта на станцию в своей тележке. И на прощание сказала, «Буду ждать вас во вторник днем на Бервикской станции. Если сможете...» «Дайте мне знать по телефону, каким поездом приедете. Если не сможете позвонить, я буду там ждать часов четырех». Он кивнул. «Я позвоню». «Так вы всерьез хотите, чтобы я привез все в починку? Если не привезете вовек, вам не прощу». «Хорошо». Дуайт запнулся, докончил нерешительно... Пока вы доедете до дому, уже стемнеет. Будьте осторожны. Мойра улыбнулась. Ничего со мной не случится. До вторника. Спокойной ночи, Дуайт. Спокойной ночи вымолвил он, словно вдруг охрипнув. Мойра покатила прочь. Тауэрс стоял и смотрел вслед, пока ее тележка не скрылась за поворотом. Было уже десять вечера, когда Мойра въехала на затворке усадьбы Дэвидсонов. Ее отец услыхал топот копыт, вышел и помог ей расплечь лошадь, завести тележку в сарай, пока они в полутьме заталкивали ее под крышу, Мойра сказала. — Я пригласила к нам дня на два Дуайта Тауэрса. Он приедет во вторник. — Сюда, к нам? — удивленно переспросил отец. — Да. У них там отпуск перед каким-то новым походом. Ты ведь не против? Ну, конечно, нет. Лишь бы ему тут не было скучно. Чем ты станешь его занимать с утра до вечера? Ну, я ему сказала, что он может править валом на выгонах. Он не белоручка. — Вот если бы кто-нибудь помог мне заготовить силос, — сказал отец.